того кому заблагорассудится выместить их на нём. Возмутительно и позорно, что два молодых, неопытных и вспыльчивых человека, перекинувшись парой резких слов, должны искупить это своей кровью, здоровьем или жизнью. Насколько могучите ранее этого государства в государстве, как велика власть этого предрассудка,